Мудрая беседа Однажды, собирая подаяние, Будда пришел к дому своего богатого почитателя Анатга Пиндики и услышал в его доме крик и спор. Будда спросил, — Что это люди в твоём доме так расшумелись? Можно подумать, что у рыбаков похитили их рыбу? Хозяин дома поделился с Буддой своим горем. Он сказал, что в его дом вошла невестка из очень богатой семьи, которая не хочет слушать ни мужа, ни его родителей и не хочет воздать Будде подобающего почитания. Будда позвал невестку. — поди сюда, Суджата. Она ответила, — иду, владыка, и пришла к Будде. Он сказал ей. Семи различий бывают жёны, Суджата. Какие же это семь различий? Та, которая подобна убийце, та, которая подобна воровке, та, которая подобна владычице, та, которая подобна матери, та, которая подобна сестре, та, которая подобна другу, та, которая подобна служанке. Вот, Суджата, каковы семь различий между жёнами, которых может иметь муж к которым из них ты принадлежишь. И Суджата, забыв все свое упрямство и воскомерие, скромно ответила, «Не понимаю, владыка, истинного смысла того, что великий мне сообщил вкратце. Слушай же, Суджата, и сохрани все в сердце твоем». И Будда описал ей семь различных жен, начиная с худшей, которая отдается другим, ненавидит мужа и злоумышляет против его жизни, и, кончая лучший, который, подобно служанке, всегда выполняет волю мужа и безропотно относится ко всему, что он говорит и делает. Таковы, Суджата, семь различиями между женами, к которым из них принадлежишь ты. С нынешнего дня, владыка, Можешь считать меня той женой, которая, подобно служанке, всегда исполняет волю мужа и безропотно относится ко всему, что он делает.